Еще один Новый год, 1880-й, встречен в дороге. Сильные морозы с ветрами, горные перевалы, на которые приходилось втаскивать лошадей и верблюдов, затрудняли работу экспедиции. Хронометры, спрятанные на ночь в меха, промерзали настолько, что их было невозможно удержать в руках. Разжечь костер удавалось далеко не всегда. Топливо остался лишь скудный запас, и воду приходилось пить чуть теплой, пищу расходовали экономно. Миновав озеро Баркель, проживальский вышел к оазису Хами. Он пересек далее восточную окраину Гашунской Гоби и достиг низовьев реки Данхе, левый приток нижней Сулэхе, а к югу от нее обнаружил громадный вечно снеговой хребет Гумбольта, Улан-Дабан. Через перевал Данзинь на стыке хребтов Алытанга и Гумбольта Прыжвальский прошел на юг к равнине Сартым, пересек ее и установил начало хребта Ритера Дакен-Дабан. Перейдя через два других, меньше хребта, он спустился к юго-восточной части Цайдама в поселок Дзун. Из Дзуна Пржевальский двинулся на юго-запад и выяснил, что Куй-Лунь имеет здесь широтное направление и состоит из двух, иногда из трех параллельных цепей, имеющих разные названия в различных своих частях. Пржевальский выявил следующие хребты. Сосун-Ула и западную часть Бурхан-Будда, несколько южнее, Бакалык Бакалыктаг, названный им хребтом Марка Пола, с вершины 6300 метров. К югу от Бакалыктага, перевалив Кукушили, Прожевальский обнаружил хребет Бунбура-Ула, который протягивается вдоль левого берега Улан-Мурена, верховья Янзы. Далее к югу, перед путешественником, простирался уже, собственно, Тибет, Представляющий грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу поднятую на страшную высоту. И на этом гигантском пьедестале громоздятся обширные горные хребты. Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир за облачных нагорий. Неприветливы для человека по своей природе и климату и, в большей части, еще совершенно неведомых для науки. За 33-ю параллелью проживальский открыл водораздел Янзы и Сулуина, широтный хребет Тангла. Пройдя на юг с пологого, едва заметного перевала, на высоте около 5000 метров, Пржевальский увидел восточную часть хребта Пьенчен-Тангла. Несколько раз на экспедицию нападали разбойники из племени тангутов, которые обычно грабили караваны богомольцев, направлявшихся в Лхасу. В Пекине и в Петербурге Пржевальского уже считали погибшим. В газетах появились сообщения, рассказывающие о его трагической гибели в пустынях Тибета. Одна из петербургских газет объявила, что Пржевальский жив, но томится в плену и требовала снарядить экспедицию для его поисков и освобождения. Тем временем экспедиция находилась примерно в 270-280 километрах от Лхасы. Здесь русские путешественники встретили представителей Далай-ламы. В Лхасе распространился слух, что русский отряд идет с целью похитить Далай-Ламу, и путешественникам отказали в посещении столицы Тибета, правда, под тем предлогом, что русские — представители другой веры. Прожевальский прошел тем же путем до верховьев Фьянзы и несколько западнее прежнего маршрута в Дзун. Оттуда... он повернул к озеру Кукунор и обошел его с юга. На этот раз Пржевальский более основательно, чем в прошлой своей экспедиции, изучил озеро, нанес на карту южный берег, изучил флору и фауну окрестностей, а потом направился в Синин, город, лежащий на перекрестке торговых путей, соединяющих Тибет и Китай. Оттуда... он намеревался двинуться к верховьям Хуанхэ в области, совершенно еще не изученные. Однако местные власти выдвинули множество всяческих причин, перекрывающих экспедиции предстоящий путь, а в конце, убедившись в непреклонном решении Прижевальского идти к намеченной цели, припугнули кровожадными разбойниками и безжалостными людоедами. но проживальского не остановить он рвется к желтой реке они пошли от синина на примиг через гряды горных хребтов по альпийским лугам обходя глубочайшие пропасти пробираясь через тесные ущелья, пробитые в горах бурным течением желтой реки в этом горном краю в преддверии верховья хуанхе удалось собрать богатые гербарии, в которые попал и новый вид тополь Пржевальского. Однако ближе к Верховьям продвинуться не удалось. Путь преграждали либо непроходимые ущелья, либо отвесные горные склоны. Четверо суток искали возможности переправиться на другой берег, но река оказалась очень бурной. Вернувшись в Дзун, Пржевальский через пустыню Алашань и Гоби добрался до Кяхты. Во время этого путешествия он прошел около 8 тысяч километров, произвел съемку более 4 тысяч километров пути через совершенно неисследованные европейцами районы Центральной Азии. Впервые исследовал верхнее течение Желтой реки Хуанхэ на протяжении более 250 километров. В этом районе он открыл хребты Семенова и Угуту-Ула. Он нашел два новых вида животных – лошадь Пржвальского и медведя-пищухоеда. Его помощник Роборовский собрал огромную ботаническую коллекцию, около 12 тысяч экземпляров растений, 1500 видов. Свои наблюдения и результаты исследований Пржевальский изложил в книге «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховье Желтой реки» 1883 год. Итогом трех его экспедиций были принципиально новые карты Центральной Азии. В Петербурге его снова встречали почести и награды. Он награжден орденом Владимира Третьей степени. удостоин звание почетного члена русского венского венгерского географических обществ почетного доктора зоологии московского университета почетного члена санкт петербургского университета санкт петербургского общества естества уральского общества любителей естествазнаний и наконец звание почетного гражданина Санкт-Петербурга и Смоленска. Британское общество присудило ему золотую медаль, сопроводив обращением, в котором говорилось о том, что достижение русского путешественника превосходит все сделанное другими исследователями со времен Марка Пола. Но и в Петербурге, и в Москве Прижевальского раздражает вечная суматоха, толкотня человеческого муравейника. У него начались сильные головные боли, бессонница. Еще в июне 1881 года Пржевальский купил «Слободу» — небольшое имение в верстах в ста от Смоленска, на берегу сказочно-прекрасного озера Сопша. Уединившись в имении, он признается в письме. Среди лесов и дебри смоленских я жил все это время жизнью экспедиционную редко когда даже ночевал дома все в лесу все на охоте в слободе он разбирал коллекции обрабатывал дневники писал отчеты итогом каждой новой экспедиции становилась новая книга мысль об исследовании истоков хуанхе не дает ему покоя Вскоре он подает в русское географическое общество тщательно продуманный проект. Несмотря на удачу трех моих путешествий в Центральную Азию, внутри азиатского материка все еще остается площадь более 20 тысяч квадратных географических миль, почти совершенно неизведанная. Считаю своим нравственным долгом, помимо страстного к тому же желания, Вновь идти туда. Он решил собрать в отряде не менее двадцати человек. Этого должно было хватить для того, чтобы отбиваться от нападений. В помощники себе Пржевальский выбрал Всеволода Роборовского и двадцатилетнего, вольно определяющегося, Петра Козлова. бывшего конторщика пивоваренного завода, в котором Прыжевальский угадал настоящего исследователя. В начале августа 1883 года все они выехали из Петербурга в Москву, где их уже ждали верные товарищи Иринчинов и Юсупов, а также пятеро солдат из московского гренадирского корпуса, выделенные под начальство проживальского. В конце сентября достигли кяхты, а еще через месяц экспедиция в составе 21 человека вышла в поход.